Поселок Носово был невелик, полтора десятка хижин и иис. Раньше здесь было народу побольше, но многие ушли к кругу или к островитянам. Оставшиеся здесь отшельниками не жили. Добывая немало ценной рыбы и речной птицы, обменивались этим добром с соседями. Плавни в этих местах были очень богаты и спокойно могли прокормить куда больше народа. Один только минус. Комары. Но при желании к ним можно приспособиться. Да и зимой их нет. Мелкие вампиры дают людям от себя отдохнуть. Поселка Носова больше не было. Огонь без разбора пожирал избы и сараи. Трещала рыба, валявшаяся под навесами, будто бумажные вспыхивали развешенные сети. Жителей согнали к реке. Кучка плачущих детей и женщин. Меж горящих строений разъезжали всадники, азартно гоняя еще не пойманных людей. «Да!» – кабан отвесил челюсть. «Это еще кто такие?» «Воины королевств!» – мрачно ответил Макс. «Вот и до нас добрались!» «Это те, кто земли монаха щиплет?» «Какого хрена их сюда занесло?» «Вот у них и спроси!» Кабан снял с плеча ружье. Сжал его за шестигранный ствол. «Их вроде немного, сейчас дадим им прикурить». «Стоп, герой!» Макс покачал головой. «Выходить с тропы нам нельзя, затопчут. Тащи всех своих назад, метров на пятьдесят отойдите. Поставь стрелков в несколько линий, по два-три человека, но ну и картечницы по одной. Я отвлеку их на себя и буду драпать от них по тропе». Как только забегу за первых стрелков, пусть дают залпы и бегут за мной. Затем стреляет следующая линия и тоже бежит назад. И так делают все. В самом конце пусть стоят картечницы. И самое главное, стрелки из картечниц должны занять самое узкое место тропы. Там, где под ногами вода чавкала. Топоры у них есть. Пускай быстро нарубят колеф, там их полно. Вобьет в землю, наклонив в сторону врага. Хоть какая-то защита от лошадей у них будет. За этими колями наш последний рубеж отступать нельзя будет. Дальше тропа расширяется, и лес редеет сильно. «Понял», – кивнул кабан. «Хорошая идея, так и сделаем». Стрелки развернулись назад, за ними потянулись мрачные арки. Этим безрассудным воинам явно не нравилось, что сегодня у них вспомогательная роль и ввязаться в схватку не дают макс оглянулся на спины товарищей удобное место для боя пойменный лес на этом участке очень густой а под лесок и вовсе не проходим кроны деревьев переплетаясь смыкаются над тропой превращая ее в узкий туннель пара мушкетов в такой трубе уже страшное оружие а у землян далеко не пара нападавшие тем временем Закончили ловить пленников и теперь обшаривали округу, разыскивая по кустам спрятавшихся. Парочка всадников как раз двигалась в сторону затаившегося охотника. Натянув лук, Макс наложил стрелу на тетиву, приготовился к выстрелу, но медлил, ожидая шума от заготовки кольев. Враги уже были в полусотни метров, когда за спиной ожесточенно застучали топоры. Всадники встрепенулись, повернули лошадей прямиком к тропе. Хлопнул лук, и первый враг завалил сэнд с днабок, судорожно сжимая свою изувеченную шею, будто пытаясь руками остановить кровавую реку. Второй дурака валять не стал. Низко пригнулся к шее коня, выставив пику, понесся на Макса. Бум рассказывал, что на войне самый гнусный поступок – это убить под противником лошадь. «Может, это и так?» Но совесть Макса позволяла в бою и не такое вытворять. Стрела ударила животное в основании шеи. Конь взвился на дыбы, затем завалился на бок и придавил всадника. Враги заорали. Дружно понеслись в сторону схватки. Макс развернулся шустро, помчался по тропе на ходу, улыбнулся в третий раз. Пленники, пользуясь тем, что в суматохе о них позабыли, дружно дернули к плавням. Подгоняемый криками всадников и стуком копыт пробежал мимо троицы изготовившихся стрелков. Тут же зашипел порох на затравниках. Захлопали выстрелы. Тропу заволокло дымом. Подхватив мушкеты и подставки, трое ребят припустили вслед за Максом. Под грохот мушкетов, Макс первым домчался до картечниц. Здесь народ неплохо успел поработать, набив пару десятков колеев. Преграда невеликая, но лошадь на нее переть грудью побоится. Наложив на тетиву стрелу, Макс развернулся, но стрелять не стал. Невкого. Дым полностью заволок туннель тропы. Здесь в лесу даже намека не было на ветер, и ждать, когда разведнеется, можно долго. Из этого белесого мрака выскочили последние стрелки, принялись поспешно перезаряжать мушкеты. Кабан, прислушиваясь к стуку копыт, резко выкрикнул. «Левая картечница – огонь! А теперь правая огонь – огонь!» Тут уж тропу заволокло и вовсе наглухо, полный мрак. В эту сплошную белую стену, уже без команды, беспорядочно, Били те, кто успел перезарядить свои мушкеты, арки оскали в зубы, вглядывались вперед, сжимая алибарды, но бить им было некого, никто не показывался. Артиллеристы, наверняка установив рекорд по скорости перезарядки, вновь разрядили свои четырехстволки. Макс подумал, что дымное пятно, оккупировавшее этот лес, уже наверняка видно из космоса. «Еще минут пять такого боя, и нос свой рассмотреть будет сложно». Кабан тоже понял, что пора бы честь знать, зычно заорал. «Стоять! Не стрелять! Держите тропу под прицелом, но не стреляйте! Ничего ж не видно!» Народ успокоился. Стрельба затихла. Дым медленно растянуло по зарослям, прояснилось. Вечернее солнце скупо осветило неподвижные тела. Самое ближнее было в паре десятков шагов от землян. Возле трупа било лошадь, разматывая из-за развороченного брюха склизкие внутренности. Вдалеке, там где тропа выходила на поляну, горцевала четверка уцелевших всадников, не рискуя сунуться в смертоносный туннель. «Дальнобойные мушкеты огонь! Остальные ждать команду!» Выкрикнул кабан. Вновь зашипело, загрохотало, вновь дым скрыл тропу. Макс тоже успел выпустить стрелу, но не знал, попал или нет. Когда дым рассеялся, врагов уже не было. Чистенькая тропа, если не считать десятка трупов и столько же лошадиных туш. «Кажись, все!» – выдохнул кабан. Ура! Конинки пожрем! с нервной радостью выкрикнул какой-то идиот. За мной идите, приказал здоровяк. «Мушкеты держите наготове и фитили не тушить. А вы на картечницах ждите нас здесь. Земляне медленно двинулись вперед. Макс на ходу осматривал тела убитых. Знакомо все, будто двойники людей Бума или Пигируса. Грубные бы кожанки с железными, тронутыми ржавчиной, бляшками, у редких счастливчиков кольчуги из крупных колец. Стальные низенькие шлемы, будто кастрюльки, круглые овальные щиты, высокие крепкие сапоги под колено. Классических рыцарских лад нет ни у кого. Да и не спасли бы они от залпа в картечью. На такой дистанции она 5 миллиметровую сталь рвет как бумагу. Стрелки выбрались к поселку, замерли на опушке. Возле горящих домов горцевало шестеро уцелевших всадников. Похоже, растерявшиеся воины обсуждали вопрос, что делать дальше. Вот только зря они это делали рядом со смертельной тропой. Мушкетеры без команды воткнули подставки в землю, опустили мушкеты. Макс поспешно отбежал в сторону. Ему хотелось хоть раз увидеть залп со стороны, чтобы дым не помешал. Выстрелы забабахали в разнобой. На глазах охотника полетели горящие ошметки от расстреливаемых хижин. Кучный заряд из дальнобойного мушкета сорвал шлем с половинной головы. Два всадника завалились вместе с лошадьми. Оставшиеся два... Беспощадно, нахлестывая коней помчались прочь. Макс успел вбить одному стрелу чуть повыше копчика, но не свалил. Тот так и унес гостиниц с собой. Кабан, не теряя времени, заорал на всю округу. «Эй, носовцы! Это я, Кабанов! От Добрыни пришел со своими ребятами! Не бойтесь, выходите, их больше нет!» Обернувшись к своим, заявил. «Сейчас местных отправлю к кругу. Пусть расскажут ему, что тут было. А сами бегом собираем уцелевших лошадей и оружие и уходим к утюгу. Неплохо бы и туши прихватить. Мясо нам не помешает», – предложил Макс. «Это потом. Главное – до корабля добраться. Если все будет тихо, подойдем здесь к берегу и спокойно погрузим. А потом бегом домой».